Глава 7. Утром, направляясь к университету, где проходила конференция, Дмитрий продолжал думать о крестьяне. Последний прочитанный им листок из дневника Виктора и те предположения, которые он после этого сделал, никак не выходили у него из головы. Он не любил детективных романов, особенно после того, что произошло с ним в Вене. Не любил, потому что не понимал авторов, которые хотят представить своих положительных героев некими всевидящими, всепонимающими и почти что всеумеющими гуманоидами. На деле же оказывается, что даже просто для того, чтобы видеть больше, чем другие, не говоря уже о том, чтобы все понимать или тем более уметь, нужно как минимум обладать парой дополнительных глаз на затылке, а желательно еще и парой ушей. Нормальный человек он и есть нормальный человек. Для него, кроме погонь, перестрелок и любовных интрижек, существует еще работа, семья, увлечение и, как ни странно, болезни. Не может он все бросив, нестись на машине за убегающим мошенником. Для этого сначала нужно отпроситься с работы, потом позвонить жене, договориться, кто заберет ребенка из яслей. Машину тоже хорошо бы иметь приличную, а не жигули. Как обо всем этом подумаешь, сразу охота за кем-то гнаться отпадает. Быстро начинаешь понимать, какая пропасть между тем, что написано в книжках про шпионов, и необходимостью каждый день забегать в булочную, чтобы купить буханку хлеба и творожок на завтрак. Но даже эту несуразность Дмитрий мог простить авторам детективов, если бы не их желание завершить все ко всеобщей радости и удовольствию. «Ура! Наши победили! Больше плохих не будут, будут одни хорошие». Так же не бывает. Да, ему удалось достать доказательство невиновности отца. Но какой ценой? Если бы у него спросили... Что ты выберешь, чтобы Анита была с тобой, веселая, живая и невредимая, со своими беспечными кудряшками, вечно пляшущими на лбу, или чтобы она погибла? Но все вокруг узнали о том, что подполковник Савелий Марков честно выполнил свой долг. Да он и так знал, что отец не способен на предательство. Мама и Алексей тоже знали, дядя Володя знал. Кто еще им нужен был? Мировое признание? Его и сейчас, когда все ясно, днем с огнем не сыщешь. А вот нитки больше нет. Разве можно поставить в один ряд ее жизнь и несчастные 20 строчек в газете, которые, возможно, развеяли сомнения тех, кто к тому времени еще помнил отца? Чепуха. А что происходит сейчас? Он опять пытается влипнуть в какую-то непонятную историю. Допустим, крестьян-убийца. Что в этом случае нужно сделать? Заявить в полицию? Где? Здесь, в Болонии или в Москве? А может вернуться в Адис? А какие у тебя доказательства? Только эмоции. Ты видел у крестьяна оружие? Нет. Алмаз? Нет. Так может это всего лишь твои собственные выдумки? где реальные материальные подтверждения твоих умозаключений да рассказ крестьяна о том как их обстреляли несколько нелогичен вот собственно и все да и какой рассказ окажись ты сам под пулями был бы логичен ты в шахту лифта по какой логике загремел или туда тебя тоже крестьян подтолкнул он наоборот вытащил тебя оттуда «Не окажись он тогда рядом, еще неизвестно, шел бы ты сейчас по улице». Дмитрий посмотрел на надпись Павио Замбони». Станислав, вон, в больнице, выпишут только в пятницу, слетал в командировочку. Занятый своими мыслями, Дмитрий не заметил, как постепенно количество людей, окружавших его на улице, увеличилось. И в конце концов он оказался в центре огромной толпы. Дальше двигаться было невозможно. Он осмотрелся. До университета, где проходила конференция, было рукой подать. Но площадь перед зданием почему-то оставалась пустой. Только сейчас Дмитрий увидел, что поперек дороги установлено заграждение. По ту сторону спокойно и чинно прохаживались двое полицейских, мужчина и женщина. Он подошел к промежутку между металлическими решетками и попытался протиснуться внутрь. Полицейские тут же отреагировали. По их недвусмысленным жестам Дмитрий понял, что туда нельзя. «Я на конференцию», — он показал подошедшим стражам порядка свою карточку участника. Полицейский улыбнулся, взглянул на женщину, и та на ломаном английском объяснила, что временно университет закрыт, Там ведутся работы по поиску и обезвреживанию мины. Все люди эвакуированы, занятия отменены. Сегодня утром в Центральное полицейское управление Болони позвонил неизвестный и предупредил о том, что в здании заложена взрывчатка. Глупо было спрашивать у этих двух дежуривших на улице полицейских, когда можно будет попасть внутрь. Они все равно не знали. Но Дмитрий тем не менее спросил. «Думаю, что часа через три-четыре», — ответила женщина. И, опасаясь, видимо, дальнейших расспросов, отошла на несколько шагов от оградительной решетки. Только теперь Дмитрий обратил внимание, что основную часть толпящихся вокруг людей составляет молодежь. Ему показалось, что они не очень переживали из-за того, что не могут попасть на занятия. Похоже, было что и толпятся тайне -то здесь только потому, что им надо некоторое время, чтобы собраться, а потом решить, как лучше провести сегодняшний, так удачно начавшийся день. Дмитрий попытался отыскать в толпе Марину, но в обозримом пространстве ее не было. Потолкавшись у заграждений и переместившись с одного конца площади на другой, он понял, что Марины ему здесь не найти. Тогда он решил, что сама судьба посылает ему возможность спокойно поговорить с крестьяном. Поэтому, больше не раздумывая, Дмитрий поспешил назад в капелло Росса. Сулейман Хансахи в это время завтракал в маленьком кафетерии, расположенном на первом этаже пансионата Велокамелия. Этот щуплый И тщедушный на вид человечек так активно поглощал один за другим багеты, наполненные ветчиной и сыром, что хозяин кафе Луиджи начал беспокоиться, как бы не повторилось то, что произошло на прошлой неделе с его женой Кларой. В то время как его самого не было в кафетерии, наведался какой-то оборванец, который не только выпил три чашки самого лучшего и дорогого кофе, но и бессовестно закусил половинкой любезно разогретой для него Кларой пиццы. Потом, попросив у наивной женщины свежую газету и воспользовавшись тем, что она на секунду отвернулась к прилавку, он исчез, словно его никогда и не было. Луиджи, конечно, рассказал об этом происшествии дежурившему неподалеку Витарина, но тут только пожал плечами полиции, мол, с такими делами разбираться только зря время тратить. Он, конечно, может составить протокол, но толку от этого, как от дрявого чайника кипятку. Луиджи все-таки настоял, и протокол они составили. Но это стоило ему дополнительно еще двух чашечек кофе и нескольких сдобных булочек. Витарина никогда не стеснялся по части еды, тем более если угощал кто-то другой. Теперь Луиджи с сомнением поглядывал на жующего Сулеймана и прикидывал, а не получится ли так, что, насытившись вдоволь, этот троглодит вдруг сорвется с места и, не заплатив, убежит на улицу. Ищи его потом по всему городу. Витарина бегать за ним точно не станет. На всякий случай Луиджи незаметно переместился поближе к двери и начал для вида протирать, И так, начищенные до блеска пластмассовые поверхности столиков, было девять часов утра. «Послушай», — вдруг обратился к хозяину Сулейман, — «а у тебя телевизор работает?» «Вот оно», — подумал Луиджи, — «сейчас я пойду включать телевизор, а он прыг и в дамках». «Нет, этот номер у меня не пройдет». «Работает», — изображая страшную занятость простонал Луиджи. «Подойдите к стойке, там ремонт-контроль лежит, включите сами», и добавил на всякий случай, чтобы не показаться невежливым, «пожалуйста». Сулейман, не обратив внимания на создавшуюся напряженную атмосферу, довольно проворно для своей щедушности отделился от стула и через секунду уже наблюдал за последней сводкой новостей. Дождавшись, когда передадут информацию о заложенной в университете бомбе, он с удовлетворением выключил телевизор и принялся за очередную багету. Первый его трюк с телефонным звонком сработал. Один день он выиграл, хотя и понимал, что таким путем он только отсрочил главный удар, который предстояло нанести уже непосредственно по клиенту. У Сулеймана до сих пор не выработалось четкого плана, что же делать с Марковым дальше. Было несколько стандартных решений, но все они требовали проникновения к нему в номер, а этого Сулейману очень не хотелось. Появиться в гостинице обязательно означало попасть кому-нибудь на глаза. Можно было, конечно, изменить внешность, но стоит ли из-за такого пустякового задания тратить время и деньги на грим и подходящую одежду? Сулейман был хитер. Он решил, что пока просто последит за этим русским, спокойно походит за ним по городу, посмотрит, чем он дышит, какие у него интересы. А там, глядишь, идейка какая-нибудь и сама придет в голову. Может, он на девушек падки или наркотиками балуется. Все это простые и беспроигрышные варианты, которые будут стоить Сулейману копейки. Дмитрий снова появился в отеле в половине десятого. Прямо снизу позвонил в номер крестьяна. Никто не снимал трубку. Тогда он поднялся на третий этаж и постучал. Раз, другой, никого. Проходившая мимо горничная сказала ему по-итальянски, что гражданин из 308-го рано утром ушел и еще не возвращался. Дмитрий ее не понял, но барабанить в дверь прекратил. Вместо этого он пошел к себе, открыл компьютер и начал возиться с ним, пытаясь подключиться к интернету. Вот уже почти неделю он не просматривал почту. Собственно, делать это ему совсем не хотелось, но мысли о крестьяне настолько взбудоражили сознание, что он решил немного успокоиться, окунувшись в привычную атмосферу интернетных страниц. Кристиан буквально вломился к нему в комнату, когда компьютерные часы показывали 14.30 по Москве. Он держал под мышкой бутылку шампанского, вторая бутылка торчала из внутреннего кармана его кожаной куртки, а сам он был похож на человека, забившего решающий гол на чемпионате мира по футболу. Улыбка, обычно редкий гость на его смуглом лице, теперь просто не давала ему возможности говорить. Он так и повалился в кресло рядом с письменным столом Дмитрия не закрывая рта и не скрывая, что он абсолютно счастлив. Дмитрий, помня о предстоящем разговоре, наоборот, сохранял серьезность и был сосредоточен. В душе ему очень не хотелось ни о чем расспрашивать крестьяна, но он понимал, что если этот разговор не состоится, то долго, очень долго он будет корить и обвинять себя в предательстве. В предательстве мертвого, пускай не совсем друга, но человека, россиянина и, в конце концов, просто отличного парня. Он знал, что разговор предстоит трудный, поэтому ему хотелось дождаться, пока Кристиан хотя бы немножко придет в себя. — О, Дмитрий! — Кристиан водрузил бутылку шампанского на стол. — Какая удача! Сейчас мы с тобой выпьем, и я тебе расскажу одну сказку. «О, какая то замечательная сказка! Знаешь, чем хороши сказки?» Было видно, что Кристиан уже пропустил пару стаканчиков. «Вероятно, с каким-нибудь сказочником или с прекрасной волшебницей?» «Не знаю», — довольно резко отрубил Дмитрий. Кристиан с подозрением уставился на него, потом вдруг запел по-русски. «Первым делом, первым делом, самолеты...» «Ну, а...» «Итальянец» опять перешел на английский. «Что дальше, Дмитрий?» «Да ты и русский знаешь. Это было для Дмитрия открытие. Я все забыл. Где Марина? Ты ее видел?» «Не видел я ее сегодня. Голос Дмитрия звучал жестко. Я тебя искал. Мне нужно с тобой поговорить. Ты можешь разговаривать серьезно или ты уже успел?» «Могу». Крестьян выпрямился в кресле. Улыбка, словно тень, промелькнула на его лице и исчезла. На Дмитрия из-под густых бровей спокойно и холодно смотрели темные непроницаемые глаза. «Говори, что случилось. Я вижу, тебе на месте не сидится. Так и хочется мне настроение испортить. Но учти, сегодня это будет сделать непросто. С Мариной все в порядке?» «Не знаю», — Дмитрий нарочно оттягивал начало тяжелого разговора. «Как это не знаю?» — вновь удивился Кристиан. «Вы что, на разных конференциях были?» «На одной. Но конференции не было. В университете бомбу ищут. Кристиан, мне надо кое о чем тебя спросить. Это очень серьезно, и прошу отвечать мне честно. Я не полицейский, мне просто надо знать. Это касается Виктора». Ого-го! Кристиан вновь откинулся на спинку кресла. Это что-то новенькое. Ладно, я вижу, что дело действительно никуда не годится. Раз ты, словно молодой петушок, ерепенишься. Дмитрий едва сдержался, чтобы не врезать Кристиану по уху. Тем временем тот продолжил: Слушай, прошу об одном одолжении. Пока ты меня на дуэль не вызвал, Кристиан Попытался улыбнуться, но это у него получилось плохо. Дрогнули только краешки губ. Передай родителям Виктора вот это. Кристиан положил на письменный стол рядом с компьютером завернутый в целлофановый пакет предмет. Это принадлежало ему. Пусть хоть родители попользуются. Ну, давай, выкладывай, что у тебя там накипело. Дмитрий не обратил особого внимания ни на сверток, ни на просьбу крестьяна. В ответ он довольно резко спросил, «Зачем ты меня обманул? Вы же с Виктором в последний раз не за водой летали?» «Ты что?» — Кристиан, казалось, искренне удивился. «С чего это ты взял? А с того, что летали вы за Алмазом. Где он? Из-за него, я уверен, и погиб Виктор». На этот раз Кристиан смутился, но на его лице не было и тени испуга, скорее наоборот. «Кто тебе рассказал про алмаз?» В глазах итальянца вспыхнул зловещий огонь. «Про алмаз знали всего три человека — я, Виктор и тот, кто нам его продал. Я прочитал дневник. Весь, включая то, что ты вырвал. Почему ты решил, что это сделал я? А кто же еще?» Ты говорил, что русского не знаешь, а сам первым делом самолеты поешь. Но я действительно не знаю русского. Всего несколько слов. Здравствуйте, за здоровье, отвали. Ну, водка, конечно. Я пою только потому, так Виктор пел. Я понятия не имею, о чем эта песня. Ладно, кончай загибать. Потом этот твой рассказ про вынужденную посадку, лажа все это... И дырки в самолете ты, скорее всего, сам наделал. Как это он мог весь пробитый летать? Дмитрий уже закусил у дела, и остановить его было трудно. Крестьян сидел в кресле, глупо глядя перед собой. Он даже не пытался прервать поток лившихся на него обвинений. Через какое-то время Дмитрий выдохся и остановился, чтобы перевести дух. Реакция крестьяна его не удивила, а только разозлила еще больше. Воспользовавшись паузой, итальянец спросил. «Насколько я понимаю, ты клонишь к тому, что это я пристрелил Виктора и сделал это только из-за того, что хотел один получить деньги за этот чертов алмаз?» «По всему получается именно так». Дмитрий весь напрягся, готовясь к тому, что крестьян сорвется с места и бросится на него с кулаками. Однако вместо этого итальянец лишь поудобнее устроился в кресле, откинул с олба прядь черных, как смоль, волос и продолжал спокойно смотреть на Дмитрия. От этого взгляда тому стало не по себе. И не выдержав паузы, он первым продолжил дискуссию. «Ну, если это не так, расскажи правду, только не...» «Навешивай мне историю о том, что вы чинили правый двигатель на аэродроме в Джубе». «Хорошо», — Христиан сделал глубокий вздох. «Начну с конца. И учти, я делаю это не для того, чтобы тебе что-то доказать. На тебя, после того, что ты тут про меня наговорил, мне плевать». Просто я знаю, что если не смогу тебя убедить, ты будешь на каждом углу кричать, что крестьян Корнели подлец или еще хуже убийца. Неважно, что доказательств у тебя никаких. Тебе все равно поверят, потому что ты же не побежишь в полицию, а будешь нести этот бред в Москве, распивая водку со своими друзьями. И еще хуже, если ты доложишь о своем невероятном открытии родителям Виктора. Старики всю оставшуюся жизнь изверга итальянца проклинать будут. Меня не волнует твое отношение ко мне, попытался еще больше завести крестьяна Дмитрий. Не надо было врать с самого начала. Так вот о вранье. Начну опять же с конца. Листки из дневника вырвал действительно я. Я был уверен, что Виктор написал про алмаз. Но поскольку русского действительно не знаю, можешь мне не верить, но это так, я вырвал чуть больше, чем следовало, с запасом, так сказать. И причина тому простая. Я мог вообще этот дневник никому не передавать, а сжечь. Но подумал, что родителям его, да и друзьям некоторым интересно будет почитать, как он в Африке с голодом и детскими болезнями боролся. Должны же они знать, что существует и другой мир, а не только тот привычный, который всех нас здесь в Европе окружает, и что есть люди, которые не за такие уж бешеные бабки пытаются этот второсортный или даже третий мир чуть-чуть получше сделать. Да я же не знал, что ты как снег на голову свалишься. Я планировал этот дневник вашим посольским ребятам отдать. Им совсем не обязательно было про алмаз читать. А что же ты тогда им дневник не передал, раз листков последних там уже не было? Да когда они приехали, планшетка у меня дома была. В этой суете я совсем про нее забыл. Но все равно не ты так, кто другой, или я сам в Одессе в посольство бы ее забросил. Где эти страницы? Я их жег. Пойми, это Африка. Там ничего нельзя делать наполовину. Хорошо. Что в них было написано, ты, конечно, не знаешь? Нет. Я тебя не обманываю. В русском я не бум-бум. А где же Алмаз? Ты мне что-то про него ничего не рассказывал. Я ведь не из посольства. Меня тебе было нечего бояться. Не рассказывал и не рассказывал. Дмитрий понял, что крестьян никогда не откроет ему настоящих причин, почему умолчал об Алмазе. Конечно, а как бы поступил он сам, окажись на его месте? Начал бы кричать о том, что вот мы с Виктором купили алмаз, или сказал бы, что это мой собственный камешек от родителей по наследству перешедший. Но Виктора-то нет в живых, а алмаз больших денег стоит. Каждый может подумать, что неспроста Виктор погиб. Яркий пример там он сам. Он и сейчас продолжает так думать. И именно после того, как про алмаз страничку прочитал. Мы купили его в Джуби у одного китайца. Он, кстати, и попросил нас отправить в Одессе письмо. Ну, помнишь, то, которое ты мне позавчера ночью вернул. Так вот, это необработанный алмаз обошелся нам в 11 тысяч долларов. Мы заплатили поровну. Он пять с половиной, и я пять с половиной. В аэропорту уже на взлете мы видели, как китайцы этого арестовали. Я не знаю кто, полиция или военные, или просто свои китайцы. Они там все с мафией завязаны. Я понял, что это не к добру, и попытался поскорее взлететь и из суданского воздушного пространства выскочить. Но мы не успели. Навстречу нам поднялся вертолет. «Ваш русский, Ми-2». Если бы мы взлетали в другую сторону, он бы нас ни за что не догнал. Но мы выскочили прямо на него, и пока я разворачивался, он открыл пальбу. Сначала слева, с моей стороны, а потом, когда я развернулся справа, где сидел Виктор. Мы почти ушли, когда они попали точно по кабине. Пуля прошла насквозь через оба стекла. Я сначала подумал, что нам страшно повезло. Но оказалось, что повезло мне одному. Виктор схватился за голову и упал вперед на штурвал. Я попытался его приподнять, но кровь хлистала так, что руки мои моментально стали мокрыми и липкими. Нужно было еще удерживать самолет. Они попали ему в шею, под самый подбородок. Это такие здоровенные пули, почти снаряды. Надежды не было никакой. Он даже ни слова не сказал, хотя еще минуту-другую хрипел и мотал из стороны в сторону головой. И надо же такому случиться, что только раз по кабине и попали. Не повезло. Еще мотор задели. Слава богу, он просто заглох, а не загорелся. Я сел на аварийную уже в Эфиопии. Минут сорок в воздухе, я рядом с мертвым Виктором находился. Только тогда мне не верилось, что его уже нет. Боже, сколько было крови! Думаю, он умер сразу, потому что они угодили ему точно в артерию. Сел я на какое-то поле, чуть шасси не сломал, вытащил его в салон, на лавку положил. Он уже холодный, даже кровь течь перестала. Вот, собственно, и все. Ты хотел, чтобы я эту историю с Алмазом Джеймсу и тебе рассказал? Я-то живой остался. Виктору уже не поможешь, а меня с работы точно выгнали бы. Посадка в джубе в наше летное задание не входила, и алмаз в дополнение ко всему заставили бы сдать. Дмитрий обычно верил в то, что ему говорили люди. Вот и сейчас, как ни старался, но заставить себя подойти к рассказу крестьяна критически не мог. Он видел, что тот действительно переживает, что слова даются ему с трудом, что он не полез в драку, а попытался по-человечески объяснить свою позицию. Немного поколебавшись, Дмитрий кивнул головой. «Ты говоришь, по кабине один раз попали? А почему тогда все стекла перебиты?» Дмитрий все еще пытался найти в рассказе крестьяна слабые места. «Стекла я сам уже на базе, в авазе высадил. Они от осколков, в них попавших, потрескались. Все стали абсолютно непрозрачными. Ты же видел, я их заменил». «Ладно, не то, что я тебе очень верю, но то, что ты рассказал, похоже на правду. Выходят они за этим алмазом проклятым охотились?» «Думаю, да. Хотя мне это немного странно, потому что им гораздо легче было бы эту игрушку непосредственно у Люшена отобрать. Зачем им на неприятности с белыми нарываться? Может, они просто поздно узнали? Скорее всего, ты прав» хотя после того, как они за письмом к Джеймсу наведывались, я уже не знаю, что и думать. Кристиан попытался встать с кресла, было видно, что он не намерен больше оставаться в номере у Дмитрия. «Подожди», — Дмитрий задумался, «у меня к тебе есть еще один вопрос». «Давай, задавай, и я пойду. Мне на четырехчасовой поезд успеть надо, следующий только через два часа». «Скажи...» Кто такая Аурелия? И чем у них с Виктором все закончилось? Ты ведь, наверное, не знаешь, что Джеймс ее в коттедже на цепи, как собачонку держал. А Кристиан безнадежно махнул рукой. Об этом все знают. Тоже мне открытие сделал. А что с Аурелией? Она девушка Джеймса. То, что Виктор к ней по вечерам бегал, это я знаю. Он сам мне рассказал. Пришел как-то вечером и говорит, пойдем, крестьян, к Джеймсу. Мне с ним по душам поговорить надо, а ты свидетелем будешь. Я спрашиваю, а что случилось? Он мне тогда все свои приключения местного масштаба и выложил. Надоело, говорить ему в прятки играть. Пора окончательно решать, либо Аурелия с ним, либо ее отправляют на волю домой. Когда это было? Не помню точно. Ну, в каком хотя бы месяце? Месяц я тебе, пожалуй, назову. Сентябрь. Как раз дожди начали на нет сходить. Мы к длинному сезону готовились. Я ему в тот вечер про нее все и рассказал. Что? Дмитрий был заинтригован. Он ведь ничего не знал, да и вникать особенно не хотел. Думал, что раз он... Свое удовольствие с ней по вечерам справляет, и она этому способствует, значит, она его любит, и в любой момент готова с ним от Джеймса отвалить. Но на самом деле все совсем не так. Просто Джеймс, когда покупал Аурелию, и сам не знал, что формально по законам Масаев, она уже принадлежала другому человеку, парню из их же племени. И она этого парня тоже любила. Говорят, они вообще никого, кроме своих, по-настоящему любить не могут, и детей от других не рожают. Поэтому они до сих пор эту уникальность племенную и сохранили. Кожа с медным отливом, черные глаза и так далее. Этот парень за ней из деревни в город поехал еще два года назад. Может, она настаивала, а может, ему работу возле нее какую предложили. Этого я не знаю. Знаю, что ее полгода обучали, а потом потихонечку торговать ею начали. Дмитрий удивленно посмотрел на Крестьяна. А что? Она была согласна, он тоже. У них вообще секс вроде развлечения, они его с супружеской верностью не путают. Аурелия жила со своим Масаем, а на работу ходила к тому, кому ее сутенеры водили. Сначала все шло хорошо, но потом этот ее малый взбесился. То ли она ему пожаловалась, то ли самому ему что-то не понравилось. Скорее всего, заставляли ее делать такие вещи, которые их массаевской природе, да и вообще нормальным людям противны. Сам знаешь, что с женщинами эти дельцы из порно-мафии вытворяют. Короче, он взбунтовался и наверняка кончилось бы все для него очень печально если бы не оказался он сыном какого то местного князька элита словом поэтому так просто его к працам отправить не могли я же говорю африка у них свои законы скорее всего боялись с массаями отношений испортить потому что девочки оттуда как я понял им регулярно по дешевке доставались А с каждой такой красотки они потом бешеные деньги стригли. Словом, налаженный бизнес. Ты чего затих? Дмитрий действительно слушал, затаив дыхание. Ему вдруг стали открываться такие вещи, о которых прежде он мог только догадываться. Он, конечно, читал газеты, но верить всему, что написано, считал глупым. Поэтому всерьез воспринимал только то, что сам видел, или то, в чем участвовал. Вот примерно так, как сейчас. Я Виктору с самого начала говорил, не твое, не суйся. Но ведь вам, русским, так говорить, это все равно, что красную тряпку перед быком вертеть. Так вот, решили эти местные сутенеры пойти по более безопасному пути. Короче, сдали они Аурелию в аренду. Временно, конечно. Мне Сара рассказала, что Джеймс регулярно по полторы тысячи долларов кому-то переводит. Ей-то он наврал, что вступил в какой-то пенсионный фонд. Но она тоже не дурочка. Ее на Микене не проведешь. Короче, за полторы тысячи долларов в месяц Аурелия временно стала рабыней Джеймса. А расчет у бизнесменов этих простой. За год либо Аурелия принца своего датского разлюбит, либо он за ней таскаться перестанет, либо еще что произойдет, что ситуацию в корне изменить может. А если и не изменит, ничего страшного все равно не случится. Можно потом ее еще кому-нибудь предложить. Она молодая, время терпит. Виктор ничего про жениха Аурелии не писал. «Правильно». Он до разговора со мной и представления о нем не имел. Хотя в то время, как Виктор с Аурелли любовью занимались, этот принц наверху на втором этаже находился. Пока Джеймс с почтой возился, она успевала с обоими разобраться. Тем более после того, как террористы в Америке этот страшный разбой устроили, бумаги из Нью-Йорка стали поступать беспорядочные и непонятные. Ты. От системы ООН далеко находишься. Но уж поверь мне, что бюрократия в этой организации всегда на высшем уровне была. Все аккуратненько, строчка к строчке, буковка к буковке. А как шарахнуло, так все разом и закачалось. Я знаю, Джеймс часами с нужным человеком в ЮНДП связаться не мог. Так вот парень этот, принц или князек, Чуть ли не с ними вместе в том же коттедже поселился. То есть он, конечно, где-то скрывался, пока Джеймс дома. Тут кустов достаточно, погода хорошая. Построил, наверное, себе землянку где-нибудь неподалеку от базы и шастал туда-сюда. «Ну, ваша охрана. Это, как я понимаю, была военная территория?» «Какая там охрана?» «На воротах, да». Надо же командиром своих солдат чем-нибудь занимать. Еще пост у штаба и два у ангаров. Все остальное открыто. Аэродром даже с забором не обнесем. Но тебя это не должно волновать. Ты очень на Виктора похож. Почему, да от чего? Принимай все как есть и не пытайся вникать. Это же Африка, а не Пентагон. Хотя и до него тоже добрались. Поначалу, думаю, у Аурелии и с женихом не все получалось. Кажется мне, что Виктор как раз вовремя подоспел. Он написал в дневнике, что она первая к нему потянулась, попросила помочь ей от цепочки на ноге избавиться. Ага, вот этого я не знал. Как это он ей помог? А я думала, она сама. Хотя разница небольшая, потому что сделала она это лишь от того, что принца своего Масайского боялась. Думала, если он ее на цепи сидящую увидит, какую-нибудь глупость сотворит. Не знаю точно, то ли за него боялась, то ли за себя, то ли вообще за Джеймса, но определенно не за Виктора». Она просто считала, что после того, как он ей помог, он тоже на нее права имеет. В общем, с этой штучкой мне с самого начала все ясно было. Я Виктору говорил, все зло от женщин. Он не верил. Слушай, я на поезд опоздаю. В пятницу я опять приеду, мне надо остальные деньги получить. Тут Кристиан взял со стола и подбросил в руке пакет. «Двадцать пять тысяч. Это на всякий случай, если я с тобой не увижусь. Передай родителям Виктора. Мне за алмаз триста восемьдесят тысяч обещают. Сообщи, пожалуйста, как я могу им оставшиеся деньги передать». «Что, удивлен?» Дмитрий действительно ошарашенно смотрел то на Кристиана, то на сверток, который он держал в руке. Значит, я ошибся. молния пронеслось у него в голове. Просто нужно было с самого начала спросить его, что в этом свертке. Черт! Чуть честного человека в убийце не записал. Послушай, сказал он уже почти дружелюбно, ты на меня не обижайся. Меня ведь тоже понять можно. Я. Черт и что себе нафантазировал, Лучше бы ты мне. Вовсе его дневник не передавал. — Откуда я мог знать, что ты такой чувствительный? — крестьян встал. — Выходит, мы зря время теряли. Давай хоть шампанского напоследок выпьем. Похоже, на трехчасовой пояс я не попаду. У тебя стаканы есть? Сейчас взгляну. Дмитрий на минуту скрылся в ванной. Тут только один. — Ничего, я из горлышка. А Марина все же где? «Не знаю я. Вот сейчас тебя провожу и пойду на поиски». «Понятно. Значит, опять после ужина без меня развлекаться будешь?» Кристиан, улыбаясь, налил Дмитрию шампанского и приложился к горлышку. «За здоровье!» На улицу Дмитрий вышел такой же счастливый, как и Кристиан. «Надо же! А он почти убедил себя в том, что этот милый итальянец-убийца». Вот как оказывается просто ошибиться. Они взяли такси и поехали в сторону вокзала. Беззаботно болтая и по очереди отхлебывая из горлышка теплое шампанское, они находились в том состоянии блаженства, когда кажется, что все на земле так замечательно и прекрасно, что лучше просто и быть не может. Естественно, что никто из них не обратил внимания на темно-серый «Фольксваген», который почти бесшумно отделился с противоположной стороны площади и словно привязанный начал движение в том же направлении. В отличие от них Сулейман Хансахи сразу заметил, что не он один интересуется этой веселой парочкой. Сулейман чуть приотстал. Двигаясь в потоке машин метрах в тридцати от Volkswagen, он установил, что в машине находятся двое, и что эти двое ведут интенсивные переговоры по телефону. Наметанный глаз Сулеймана сразу же определил, что его конкуренты люди серьезные, а может даже очень серьезные. Открытие это ему совершенно не понравилось. Это был неприятный сюрприз. Азефа не предупреждал его о такой возможности. Может, это полиция? Да, эти эфиопы зря деньги платить не будут. Поразмыслив немного, Сулейман решил, что если слежка за Марковым будет продолжаться и дальше, то он позвонит Азефе и выйдет из игры. Рисковать своей шкурой из-за каких-то десяти тысяч он не собирался. Из здания вокзала Дмитрий вышел один. Настроение было прекрасное. Теперь, чтобы завершить день на высокой ноте, ему, пожалуй, не хватало только хорошего ужина в обществе интересной женщины. Тут он вспомнил о Марине. Потом взглянул на свое отражение в витрине какого-то магазина, нужно быстренько забежать в гостиницу и поменять парадный костюм с галстуком, в котором он находился с самого утра, на джинсы и кожаную куртку, одежду более подходящую для вечернего свидания с молодой девушкой. По сравнению с Москвой, Болонья не казалась Дмитрию большим городом, поэтому в гостиницу он отправился пешком. После 15-минутного наблюдения за объектом, Сулейман с облегчением понял, что за Марковым никто не следит. Те двое, которые, к великому удивлению Сулеймана, оказались китайцами, вслед за дружком Маркова сели в поезд, идущий до Анконы. Похоже было, что русским больше никто, кроме него, не интересуется. С другой стороны, внутреннее чутье подсказывало Сулейману, что надо торопиться. Марков теперь не казался ему таким уж лакомым кусочком. Да и само задание после сделанного им открытия нравилось ему все меньше. Доставая из сумки свой бледно-голубой левис, Дмитрий снова наткнулся на планшетку Виктора. Он взял ее в руки, открыл и достал дневник. В который раз он, с сожалением смотрел на беспомощно торчащие корешки вырванных страниц. Как жаль, что Кристиан поспешил. Теперь уже Никогда никому не узнать, как провел последние дни на этой земле Виктор Лапин. Из тетрадки на пол выскользнул голубой конверт. Письмо. Все еще сидя на корточках, Дмитрий взял его в руки. На письме адрес. адис Парижская улица, 23, господину Сучану. Черт! Похоже на то, что у Виктора к отправке было подготовлено два письма. Но ничего, сейчас, если он увидит почтовое отделение, зайдет и отправит этот конвертик заказным. Дмитрий сунул письмо в карман, убрал планшетку обратно в сумку, а сумку запихнул в шкаф. Он был готов, теперь главное разыскать эту очаровательную переводчицу. Небольшая гостиница, в которой жила Марина, носила пышное название «Гранд-отель Ковар» и располагалась на крохотной типичной итальянской улочке. Оттуда до университета было несколько минут ходьбы. За сегодняшний день она уже много раз проделала этот короткий путь, чтобы удостовериться в том, что полицейские еще работают внутри а начало второго дня конференции откладывается и откладывается. Она заметила Дмитрия через окно, у которого сидела, подтягивая очередную чашечку кофе и лениво перелистывая странички доклада, которые ей предстояло переводить, если случится, что университет все-таки откроет. Все занятия сегодня давно отменены, но устроители конференции, испытывая катастрофическую нехватку времени, не спешили принимать окончательное решение. Женское чутье подсказывало Марине, что Дмитрий направлялся к гостинице в надежде отыскать там ее, но не спешила подниматься из-за столика, справедливо полагая, что женщине не пристало первой замечать мужчину. Она не без сожаления отметила, что крестьяна с Дмитрием не было. «Значит, уехал в свою равену, подумала девушка, сосредоточившись на чтении параграфа 53 доклада, который намеренно снова взяла в руки. Дмитрию потребовалось еще несколько минут, чтобы обнаружить ее в кафетерии. «Марина, привет!» «А я тебя с утра ищу». Марина демонстративно посмотрела на часы и, томно потянувшись в кресле, ответила. «Да, похоже на то». Дмитрий смутился, поняв, что сморозил глупость, но тем не менее продолжил. «Нет, действительно, я думал, что ты где-нибудь рядом с университетом, но там такая толпа, что самого себя потерять можно». «Ладно, не старайся придумывать ненужные оправдания, у тебя это плохо выходит. Кофе будешь?» «Выпью чашечку. Я действительно был занят. Мне надо было с Кристианом разобраться». «С Кристианом?» — Марина заинтересовалась. «Да, тут у нас одна неприятная история вышла. Мы вчера этой темы не касались, но дело в том, что на той неделе в Судане погиб мой школьный приятель. Он летал с крестьяном на одном самолете». История, которую рассказал Дмитрий, заставила Марину вспомнить события трехлетней давности. Она так явно увидела перед собой охваченный огнем Сиат. И последнюю улыбку, брошенную ей через плечо Алессандра, что у нее внезапно защемило сердце. Видимо, она сильно побледнела, потому что Дмитрий обеспокоенно спросил, «Ты в порядке?» «Да, все нормально», — ответила Марина, взяв себя в руки. «Просто я вспомнила одну давнишнюю историю. Ей больше не хотелось оставаться в кафе, хотелось на свежий воздух, чтобы развеять вдруг охватившую ее тоску. Конечно, она и до сегодняшнего дня бесчисленное множество раз вспоминала ту роковую минуту и ту, словно насквозь пронзившую ее истину, что вот и все, что жизнь и закончилась ее, больше никогда не будет ни Александра, ни жарких вечеров в Севилье, ни сладкого вкуса счастья на губах, оставшегося после ночи любви. Они вышли на улицу, когда уже начало смеркаться, шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Марина думала об Александра, Дмитрий о Марине. За последние два часа он успокоился, его перестали терзать сомнения и подозрения, он снова превратился в прежнего Дмитрия Маркова, веселого, симпатичного парня, готового к небольшому роману с очаровательной переводчицей с испанского. Сулейман Хансахи устало плелся за ними по противоположной стороне улицы. Увидев, как Дмитрий подсел к Марине и какими глазами он все время смотрел на нее, Сулейман понял, что дешевый номер с девочками у него на этот раз не пройдет. Кроме того, он все же опасался, что китайцы могут вернуться. Поэтому решил, что лучше немного потратиться, но действовать наверняка. Он знал в баллоне одного проходимца, который в былое время приторговывал наркотиками. Сулейман решил, что купит у него долларов на 500 марихуаны и подбросит ее Дмитрию в номер или, что еще лучше, прямо в кейс. А завтра рано утром позвонит в полицию, и наведет их на след подпольного торговца зельем из русской мафии. Он был на сто процентов уверен, что ловушка сработает. По крайней мере, неделя за решеткой Маркову была обеспечена. Когда-нибудь его, конечно, отпустят, но на конференцию он уж точно не попадет ни завтра, ни послезавтра. Азефа не называл сроков, когда русский должен вернуться назад в общество. Поэтому Сулейман чувствовал себя в этом отношении совершенно свободным. Дороговато, конечно, но что поделаешь? Он и так уже утомился, таскаясь пешком по всему городу. Дождавшись, когда парочка вдоволь набродившись, устала и устроилась наконец на ужин в скромном ресторанчике под названием Командор, Сулейман отправился на розыски папаши Джузеппе, как в свое время здесь его звали одного из мелких подпольных наркоторговцев. В ресторане Марина впервые внимательно посмотрела Дмитрию прямо в глаза. То, что она в них прочитала, сказала ей о многом. Женщины обычно легко замечают, что нравится мужчине. Для этого существуют, видимо, какие-то никому неизвестные биологические инструменты. Сами же они стремятся понравиться всем и каждому, и это нормально. Марина уже давно не испытывала такого желания. С некоторых пор она больше не чувствовала себя молодой и беспечной. За плечами был груз прошлого. Он давил безостановочно, не позволял распрямиться и вдохнуть полной грудью. Сегодня был один из тех редких вечеров в ее жизни после Алессандра, когда она чувствовала себя свободной. И это даже хорошо думала она, что он русский, нам не придется долго и нудно объяснять друг другу на чужом языке, что мы хотим или не хотим совершить этой ночью.